годова 20. Район Тёмных утопал в сереневых огнях, что неожиданно. Не думала, что они жалуют освещение в таком количестве. Казалось, совсем наоборот, стремятся избегать его. А тут настоящая иллюминация. Особняк Арелингтона не был исключением. Из окон лился свет, а во дворе и у крыльца мерцали фонарики. В холле нас встретили две служанки. Одна из них была та самая брюнетка, которую я уже видела в прошлый мой приход сюда. К ней ты и обратился Рилингтон, проходя мимо. "Берта, проводи госпожу Лилию в гостевую комнату", и бросил он мне. "Тёмной ночи. Завтра вы все готовы к 11". "Следуйте за мной, госпожа", произнесла Берта надменным тоном и первая направилась к лестнице. Напряжённая спина и вздернутый подбородок выдавали её недовольство ситуацией. Похоже, моё появление в доме не вызвало ни у кого восторга. Впрочем, какая мне разница? Я здесь не задержусь надолго, а потом и вовсе забуду обо всём и всех, в том числе и этой нелюбезной Берте. Принести вам чаю, госпожа? поинтересовалась та уже в спальне. Пожалуй, не откажусь. Я постаралась улыбнуться. Но ответной улыбки не получила. Обещанный чай Берта принесла быстро, поставила поднос на туалетный столик и молча удалилась, оставив меня одну. Я взяла чашку и присела на край кровати, большой, мягкой, с тяжёлым плотным балдахином изумрудного цвета. На ней ли пройдёт наша первая и последняя брачная ночь с Рерингтоном, или придётся идти к нему в спальню? И будем ли ждать вечера или сделаем всё сразу после возвращения из храма. Правильно говоря, это ожидание смерти подобно. Как же я мечтаю, чтобы весь этот абсурд поскорее закончился. Мой взгляд случайно упал на запястье, которое последние 2 недели украшал браслет, а теперь на его месте на коже остался лишь тонкий розоватый след. Неужели Релингтон и правда благодаря ему почувствовал мою жалость? Но даже если и так, то зачем злиться? Какой же он всё-таки странный, непредсказуемый и мятежный. Интересно, это из-за того, что с ним произошло, или он таким родился? Я долго ворочилась в постели, прежде чем заснуть. Из-за волнения перед предстоящим событием разболелась голова. А сердце время от времени замирало, а после в страхе ухола вниз. Утро я встретила разбитой и всё с той же головной болью. Берта принесла завтрак и отправила готовить мне ванну. Потом предложила было помочь в мытье, но я отказалась. Приняла ванну сама, позволив себе понежиться в тёплой воде чуть подольше и тем самым отсенуть время, которое казалось ускорялось с каждой минутой. Когда я всё же вернулась в спальню, то в первый миг застыла как вкопанная. На кровати лежало платье. Судя по белому цвету и роскошной вышивке бисером, свадебное. Но из зачем оно мне? вырвалось у меня удивлённое. Я раньше и не думала наряжаться на эту фальшивую церемонию. Хотелось побыстрее её пережить и всё, а мой внешний вид в этот момент меня вовсе не волновал. Меурд приказал помочь вам одеться. Отозвалась внуфейвишея Берта на этот раз с белыми туфлями на изящном каблучке и попросил вас поторопиться. Он раздражён и нервничает, поэтому вам лучше не игнорировать его приказ. Мне внуф не понравился её пренебрежительный с ноткой езвительности тон. И что я ей сделала, чем заслужила такое отношение? И слуги переняли манеру общения у хозяина. Я сама оденусь, спасибо, ответила ей тоже не так приветливо, как прежде. И шнуровку тоже сами затянете, Берта усмехнулась. Ах, вот тут она права. В этом мне точно понадобится помощь. Придётся её принимать у этой неприятной особы. Берта шнуровала платье нарочито резко и грубо, всем видом демонстрируя Как ей это не нравится делать. Время от времени я ловила в зеркале её взгляд, переполненный злобой. И тогда у меня начали закрадываться догадки, что дело здесь не только во мне, но ещё и в Релингтоне. Ош очень это походило на типичную женскую ревность. Выходит, Берта имеет какие-то виды на своего милорда, возможно, он даже сам давал ей для этого повод, от того она и взбесилась, решив что я её соперница, дурочка. Не нужен мне Релингтон, как и я ему. К сожалению, и Берта ему тоже не нужна. Мне уже неоднократно дали понять, что тёмные не рассматривают обычных женщин в качестве своих пассий. Ну, а пара хозяин-служанка и вовсе заведомо обречена в каком бы времени и мире она не возникла. Если только для лёгкой интрижки. А нужны ли орелингтоно эти интрижки? Дверь бесшумно открылась, и на её пороге возник Джо. Милорд ждёт вас внизу, госпожа, сообщил он мне. Не задерживайтесь. Я почти готова, кивнула я ему, затем забрала у Берты расчёску. Ещё чего доброго повырывает мне волосы. Причешусь сама. Спасибо. Можешь идти. Та молча удалилась. А я попыталась изобразить на голове и причёску под стать платью. Но удалось мне лишь моя любимая скромная ракушка, которую я украсила шпильками с жемчужными головками. Вполне симпатично. Ещё пару штрихов макияжа, благо косметичка была при мне, и я готова к собственной свадьбе. Знала бы, что буду выходить замуж при таких обстоятельствах, да ещё и в роли невесты однодневки, наверное, не поверила бы. Но судьба любит шутить и проучать нас. И, возможно, если мне выпало такое испытание, значит, это для чего-то нужно. А Релингтон мерил шагами холл, но при моём появлении на лестнице остановился. "Доброго утра, милорд". произнесла я, осторожно спускаясь по ступенькам. Не стоило тратиться на это платье, я вполне обошлась бы своим нарядом. Без белого платья вас не допустили бы к алтарю. Это формальность, ответил Реллингтон, демонстрируя мне тем самым, что в его поступке не было и талики доброго намерения, лишь необходимость. Можете потом его выбросить. Сделайте это сам, милорд. сказала я, поравнявшись с ним. Это ваше имущество, я не имею права им распоряжаться. Мы можем идти? Безословно. Он сделал знак джо и тут поспешил распахнуть входную дверь. В этот раз кабриолет обзавёлся крышей и тонированными стёклами, что я восприняла положительно. У меня, думаю, как и Релингтону, не очень хотелось афишировать этот вынужденный брак на один день перед другими горожанами. Но я всё же не удержалась от замечания. В позапрошлый он на день, насколько я знаю, вывели себя не столь осмотрительно, милорд. Готовы были отвезти меня в храм без свадебного наряда и не стеснялись ждать на крыльце. Вы действительно хорошо сведомлены. Релингтонд бросил на меня быстрый взгляд. И да, в этот раз я подготовился лучше. Тогда, может, милорд, не стоит жалеть, что наша прошлая попытка пожениться сорвалась. Как говорят в нашем мире, всё, что не делается, то к лучшему. Ваше иронией неуместно, холодно осадил меня он. Ладно, тогда давайте поговорим о деле. Я тоже пыталась говорить сдержанным тоном. Я хочу гарантий, что брак наш будет расторгнут, как только мною будут выполнены все обязательства перед вами. И что вы не пожелаете уничтожить меня физически, когда приговор будет снят. Откуда такие мысли? Арелингтон едва слышно хмыкнул. Возможно, вы захотите избавиться от свидетеля вашего позора? прямо ответила я. Вы ведь так воспринимаете сочившись со вами. Поэтому, как говорят в моём мире, нет человека нет проблем. Смотрю в вашем мире, что-то вообще любят поговорить. Теперь я уже удивлённо на него покосилась, а Милурт -то, оказывается тоже умеет шутить и извиذ. Вы не доверяете мне? продолжил он. Первое, чему меня научили по прибытии в Дарквет, бояться тёмных и, соответственно, не доверять им. Мне похоже, что вы следуете первому совету. Арелингтон поиграл же ваками. Слишком дерзко себя ведёте. За это и правда вас может ждать расправа. Значит, признаёте, что хотели от меня избавиться? До этого момента у меня таких мыслей не было, но вы заставили меня задуматься над этим. Я уловила на его губах мимолётную улыбку. Снова шутит. Я тоже невольно усмехнулась. А ладно, признаюсь вам кое-в чём, произнесла со вздохом. Возможно, это остановит вас от расправы надо мной. Я намерена выпить зелье, которое поможет мне забыть на утро всё, что связано с нашим браком. Именно поэтому я хочу получить гарантии развода заранее, поскольку потом, возможно, ничего не буду помнить. Представляете, как я удивлюсь, узнав что являюсь вашей женой. Вы забоджете вообще всё? спросил Урингтон с непонятным выражением. Всё, что связано с любовным зельем, с свадьбой и вторым непременным условием снятия приворота. Вас помнить я буду. И о вашем лекарстве тоже. На этот счёт можете не волноваться, милорд. Кстати, не забудьте его сегодня принять. Я вчера прихватила порцию. Он кивнул, а после сказал: "Хорошо. После церемонии там же в храме и составим договор. Поскольку вы всё можете забыть, его подпишете сразу, а я как только будет снят приворот. Не переживайте, я сделаю это непременно. Это я обещаю перед всеми богами, они не позволят нарушить слово". Автомобиль остановился позади храма, а не у парадного крыльца. Рейлингтон и тут вспомнил о конспирации. Священник в рясе, расшитой золотом, уже ждал нас у чёрного входа. Храм пуст и закрыт, ми лорд, сообщил он. Можно начинать церемонию. Джонни сопровождал нас с Рейлинтоном, остался в автомобиле. Мы проследовали за священником через длинный коридор и оказались в главном зале, только со стороны алтаря Теперь я наконец смогла чуть лучше рассмотреть белую статую, повёрнутую лицом к стене. Девушка, совсем юная, держала на ладони яблоко. Мужчина рядом с ней, тоже молодой, с улыбкой смотрел куда-то вверх. Серая фигура вблизи и вовсе уже не казалась однозначно мужчиной. Тело скрывал объёмный плащ, а на лицо падала тень от капюшона, размывая черты. В руках серой человек держал книгу. Чёрная пара выглядела более зрелой. Суровый взгляд обоих был устремлён вперёд. У женщины в руках находились песочные часы, у мужчины меч. "Прошу сюда", суетливо позвал нас священник, показывая на широкую ступеньку у алтаря. Сам он поставил на алтарь чашу, которая сразу задымилась чёрным, и начал монотонно читать некую молитву. эхом разносившуюся под сводами храма. «С нами же в этот момент ничего особенного не происходило. Мы с Реллингтоном просто стояли друг напротив друга и старательно избегали встречаться взглядом. Осталось соединить вашу кровь, и ритуал будет завершен», произнес священник и протянул Реллингтону длинную тонкую иглу. Он взял ее и бесстрастно вонзил в указательный палец. На месте укола сразу набухла кровавая капля, которую лорд с лёгким пренебрежением смахнул в чашу. Внутри неё сразу что-то зашипело, а дым зачедил сильнее. Это длилось всего несколько секунд, затем всё пришло в прежнее состояние, а Игва, предварительно омытая в кубке с водой, перекочевала ко мне. Уколоть себе палец оказывается не так просто. Пришлось досчитать до десяти, прежде чем решиться на это. Я задержала дыхание и быстрым движением проткнула кожу пальца. Когда моя капля крови упала в чашу, из нее неожиданно вырвался целый столб дыма, а вокруг заплясали частички горящего пепла. Прямо как вулкан. Священник, похоже, был поражен этим выхлопом не меньше нас с Реллингтоном и даже отпрянул в сторону, точно испугался. Что-то не так? Спросил Релингтон. Но дым в этот момент стал успокаиваться, и священник энергично замотал головой. "Нет, нет, всё в порядке, милорд. Просто боги чересчур эмоционально среагировали на ваш союз, но теперь уже всё хорошо. Они одобрили его". Он говорил быстро и старался быть убедительным, однако в голосе слышалась едва заметная фальшь. "Поздравляю, вы теперь законные супруги перед богами". Оре Линтон коротко кивнул и сообщил ему дальше: "Нам ещё нужна бумага о будущем разводе. Приготовьте её сейчас же. Мы подождём".